Глава восьмая Неделя прошла слишком быстро. Каждый день меня навещал лекарь и усердно отпаивал какой-то горькой гадостью. Я пила лишь потому, что не хотела умереть, так и не увидев новый мир. Признаюсь, я не только смирилась с новой жизнью, но и пришла в дикий восторг от возможности узреть магию и сказочных существ, которых раньше могла увидеть только в кино. Сама мысль о существовании вампиров, эльфов и прочей нежити завораживала. А еще эта новость, что скоро я стану магичкой, не давала покоя. Кто в детстве не мечтал о волшебной палочке или возможности стать волшебником? Я и не думала, что когда-нибудь это окажется реальностью. Хотя без ложки дегтя и здесь не обходилось. Новая жизнь приносила не только радость в виде безмерного гардероба, служанки, громкого титула, но и много проблем. В первую очередь, теперь я была леди. А это накладывало на меня определенные обязательства. Ну и, конечно, привычки прошлого мира не забыто, как и слова. Мне было не просто держать язык за зубами, чтобы не ляпнуть лишнего. Всю эту неделю я чувствовала себя крайне паршиво. Вроде бы и силы были, тело в норму приходило. А встать с постели было неимоверно трудно, да и не позволяли мне. Отец или брат постоянно заглядывали на огонь и раздражали наглыми ухмылочками. Хотя, когда первый раз после обнаружения магии пришел Аркаша, то лицо его можно было сравнить с помятой бумагой. Он прожигал меня своей завистью и лютой ненавистью. Сразу видно. Братик сам мечтал получить силу, но он почти пустышка. В общем, неделька выдалась веселой. В последнюю ночь перед отъездом я все же собрала волю в кулак и заставила себя выйти на разведку. Маришку не стала привлекать к этому делу. В случае провала или обнаружения по голове нас бы точно не погладили, а этой девушке еще предстояло работать в доме лорда Алистера. Я не могла забрать ее с собой по многим причинам и в первую очередь из-за силы тёмных. В последний вечер у нас состоялся тяжёлый разговор. «Госпожа, я буду скучать по вам», — тихо произнесла служанка, подавая мне стакан с водой, — «и буду молиться, чтобы вы жили долго и счастливо». Мне было больно смотреть на её грустное лицо и ещё больнее прощаться. Она оставалась в этом поместье, среди гнусных людей, а я была вынуждена отправляться в неизвестность без надежды на будущее. «Спасибо. Ты стала мне настоящей подругой», — слабо улыбнулась. «Мне жаль, что я не могу забрать тебя с собой, но там не место для тебя, слишком опасно. Мы не знаем, на что способны темные и как их сила влияет на живых существ». «Наверное, я пыталась оправдаться, так как не хотела оставлять морежку здесь». Она слишком добрая и светлая, чтобы жить среди настолько злых людей. Признаюсь, я даже не была уверена, что здесь ей будет безопасней. «Не переживайте, я все понимаю». Она окончательно поникла, повесив голову и украдкой вытирая набегающие слезы. «Я буду часто вспоминать вас и надеяться, что все будет хорошо». «Так и будет», — уверенно произнесла но если выдастся возможность забрать тебя, обязательно сделаю это». «Правда?» Она даже улыбнулась и посветлела лицом. «Обещаю, что если будет шанс, не оставлю тебя здесь». Я не представляла, как это будет происходить, но не исключала такой возможности. «Я буду ждать весточки от вас». Маришка еще раз улыбнулась и поправила мне одеяло. «Отдыхайте, госпожа». Завтра вас разбудят очень рано. Я подслушала разговор вашего отца с братом. Он говорил, что темные пришлют гонца и повозку на рассвете. Спасибо. Из-за упоминания темных я и решилась на очередную вылазку. Страх подгонял действовать решительней. Я не могла оставаться в неведении, а времени оставалось слишком мало. Дождавшись, пока Маришка уйдет, а в доме наступит полная тишина, Медленно сползла с кровати и, накинув теплый халат на плечи, осторожно выглянула из-за двери. В коридоре царил беспросветный мрак. Но брать с собой подсвечник было слишком опасно. Любой из жильцов дома мог заметить свет, и мне пришлось бы несладко Так как ночным зрением я не обладала, а моя координация и везение остались прежними, натыкалась на каждый угол и косяк, знатно набив синяков и шишек. Это еще ничего, ведь путь предстоял не близкий, а найти библиотеку в ночи оказалось не так уж и просто. Днем я бы, возможно, различила повороты и двери, но не ночью. Поняла, что заблудилась и уже собиралась вернуться, но услышала голос Алистера. Он говорил с каким-то мужчиной, чей голос был неизвестен. Любопытство взяло верх. Прислонившись к стене и попытавшись с ней слиться, я нагло подслушивала. Там за дверью обсуждали меня. Каждое слово звучало как приговор. Отбор невест. Батарейка для темного. Достойная плата. В принципе, это все я и так уже знала. Вот только слово «батарейка» не вписывалось в этот мир хотя что я знала о местном техническом прогрессе. Одним словом, ничего. Главное, что смысл был понятен. «Ты уверен, Алистер, не продешевил?» спрашивал незнакомец. «За кого ты меня принимаешь?» усмехнулся папенька. «Я продал дочь за столько, что даже горевать после ее кончины будет некогда». «Поспешил, дорогой папенька, рано мне в гроб». А вот ему самое время. Кулаки зачесались, и я представляла, как плюну в лицо любимому родственнику. «Да, повезло тебе, дружище», — продолжил неизвестный. «Темные щедро платят, только никто не знает, как они отбирают девушек на свой отбор, но отказывать им не смеют». Хм, пока остальные оплакивают своих дочерей...» «Я буду рад обменять Аннет на прибыльный рудник в Северных горах. Ты же знаешь, Теодор, что Аннет мне не родная. Хоть какая-то польза будет от нее». Таких новостей я не ожидала. В испуге прижала ладошку к рту, чтобы никто не услышал моего вскрика. Теперь многое становилось ясно, кроме одного. «Если Аннет не родная, кто ее отец?» И действительно ли леди Розали была матерью девочки? Вопросов становилось слишком много, а ответов ни одного. Да, не зря ты простила Розали ту интрижку. Хотя бы от ее выродка получишь пользу. Но ты так и не узнал, кто отец девочки? Хоть меня и воротила от этого Теодора, но в ту секунду обрадовалась этому вопросу. Мне и самой хотелось понять, что происходит. Нет, эта тварь даже перед смертью не стала раскрывать свои секреты. Так бы и придушил. Нестерпимо хотелось ворваться в кабинет и обложить эту парочку трехэтажным русским отборным матом, чтобы их уши сложились в трубочку. Но я не могла этого допустить. Во-первых, эта информация могла быть полезной. Во-вторых, мне нужно было вернуться в спальню, и хорошенько все обдумать. Собственно, так я и поступила. Немного поплутав по коридорам, смогла найти свою комнату и поудобней устроилась на кровати. Выходит, Аннет не была родной дочерью противного лорда, но все же являлась дочерью Розали. История запутанная, как не посмотри. Пыталась придумать, как использовать эту информацию в свою пользу, но в голову ничего не шло. Разве что я могла рассказать об этом кому-нибудь и просить свободы от власти отца. Тогда смогла бы отказаться от отбора и наплевать на все правила приличия. Однако в таком случае я бы осталась без гроша в кармане. Так и уснула, мучаясь от неопределенности. Правда, сон мой продлился недолго. Как и говорила Маришка, подъем был очень ранним. Моя служанка суетилась, помогая мне приводить себя в порядок. «Сейчас вы снова стали красавицей», — по-доброму говорила она, укладывая мои волосы в прическу. «Тут ты не поспоришь. Вернувшиеся объемы преобразовали тело до неузнаваемости. Теперь я не походила на живший скелет, а приобрела женственные формы и чувствовала себя вполне сносно». «Госпожа, лекарь передал вам последние две порции снадобья?» Их надо будет выпить сегодня и завтра. Маришка уложила две склянки в маленький ридикюль. Надеюсь, ваш отец предупредит посыльного о вашем самочувствии. Сильно сомневаюсь. Я не стала рассказывать служанке о том, что узнала ночью. Эта информация может быть опасной. Лорд Алистер не просто так скрывал, что Аннет не его родная дочь. Слуги быстро паковали мои вещи в сундуки и сумки. Собирали платье и принесенные отцом украшения, а Маришка настояла на отдельном сундуке с вещами первой необходимости. Спустя час я гордо шагала к магической повозке в сопровождении десятка слуг и своей верной помощницы. Отец и посыльный ждали меня возле богатой черной кареты с позолоченными вензелями. Вернее, на карету эта повозка похожа лишь отчасти. Лошадей у нее нет как и колес. Потолки не очень высокие, а сиденья похожи на автомобильные. Магповозка передвигается почти бесшумно, только когда подъезжает к домам по брусчатым дорожкам, становится слышно приближение транспорта. Я впервые покинула пределы поместья и вдохнула полную грудь чистого воздуха. Яркие цветы и пышные кроны деревьев не сильно отличались от зимних но я все равно поймала, что это совершенно другой мир. Это как побывать за границей. В другой стране даже уличные кошки кажутся другими, неправильными, непривычными». Леди Аннет, снимая шляпу, поприветствовал меня худощавый мужчина в черном костюме. «Рад, что вы уже собрались и готовы выдвигаться». Чтобы не отвечать, я скупо улыбнулась и кивнула. В этот момент отец достал из кармана конверт, который я сразу узнала. Это было то самое письмо из сна. «Твое приглашение на отбор», — сухо сказал он. Я не стала сразу открывать его, снова кивнула и спрятала конверт в редикюль. «Если вы готовы, можете забираться в повозку. Мне нужно еще пару минут, и мы отправимся в путь». Я продолжала хранить молчание, но предложением воспользовалась. Изображать любовь к отцу не было нужды. В последний раз посмотрела на Маришку и спряталась внутри магического автомобиля. Пока находилась одна, достала приглашение и увидела уже знакомую печать темных лордов и знак правящего рода. Значит, этому отбору покровительствовал действующий монарх. Сам текст не принес ясности. Дата, время и ничего более. Краткость — сестра таланта. Что бы меня не ждало в столице, я была готова встретиться с этой тайной лицом к лицу.